Глава 4. Зарождение и эволюция земного человечества. Роль аватаров в зарождении и развитии человечества. 13 августа 1938 года. О зарождении человечества на нашей планете. Прежде всего, необходимо усвоить, что Лунная эволюция была значительно ниже земной. И обитатели Луны не обладали разумом или так называемым интеллектом. При завершении ими лунной эволюции ум их не превышал инстинкта животных. Но ведь и сейчас немало земных жителей, ум которых недалек от инстинкта животных. Именно многие еще живут инстинктом. Потому, конечно, лунные монады должны были начать свою новую эволюцию на Земле с растительного и животного царства, чтобы примениться к условиям, новой планеты, Бархишады, упоминаемые в тайной доктрине, эволюция других, более высоких миров, но тоже далеко не совершенных. Конечно, среди них были монады разного развития. Они способствовали облачению лунной монады в человеческие оболочки. В связи с этим прочтите в Чаше Востока добавочные записи «Плюс». Именно Бархишады основали первую расу людей на нашей Земле. Но и они могли дать лишь астральную оболочку с ее животными инстинктами. Потому для скорейшего пробуждения зачатков разума необходимо было получить импульс или искру от духов, обладавших уже высоким разумением – Вполне оформленным ментальным телом, или от агнишваттов, кумаров и архангелов, и так далее, как их называют в разных религиях. Разнообразие видов природы зависит именно от духов, привлеченных из других миров и даже систем, ибо при взрывах того или иного мира астральная сфера ее притягивается иногда к орбите планеты, находящейся в другой системе. Так поэты, воображение которых рисовал им прекрасные воздушные образы лунных обитателей, содрогнулись бы при виде некоторых настоящих лунных жителей, покрытых волосами и еще при других особенностях. Ведь и внутреннее строение их отличалось от нашего. Так и зрение было иное. Они могли видеть и спереди, и сзади мы должны привыкать к мыслям о бесконечном разнообразии творений и о медлительности эволюции на ее первых ступенях. Лишь за рождением разума эволюция вступает в ускоренный процесс развития, и этот разум при гармонии с руководящими силами может вознести планету до великого расцвета, и он же, в противном случае, способствует ее скорейшему распадению или гибели. Итак, следует всегда помнить, во-первых, все многообразие эволюции в беспредельности, и, во-вторых, основную схему. Именно низшие сущности проходят через низшие царства планеты, чтобы приспособиться к ее условиям и развить низшие оболочки. Но когда достигнуто завершение в наиболее высоком животном типе, и наступает возможность так называемой человеческой разумной эволюции, то строители или иерархии духов высших эволюций с других миров жертвуют своим естеством для облачения монад в человеческую оболочку и даже сами в разные периоды воплощаются в эти оболочки. Человеческая эволюция протекает на трех планах – физическом, психическом и духовном.